Он услышал впереди движение, а в нос ударил резкий запах. Это было животное. Одно из самых приспособленных животных с планеты Земля. Никто его на городу специально не завозил, и звездолетов оно тоже, по-видимому, не строило. Но отстать от человека оно не могло и последовало за ним в галактические дали. Это была крыса. Видимо, грызун тоже почуял пришельца и, наверное, даже удивился своими немногочисленными извилинами нахождению его тут. Ни человек, ни крыса абсолютно ничего не видели в окружающем мраке, и оба, исходя из инстинкта и опыта, прикинули взаимную опасность. Для Бумеранга движение в этом псевдотуннеле было односторонним. Он знал, что никак не сможет пропустить эту крупную крысу через себя. Они просто не разойдутся, даже если захотят действовать согласованно. Но эта наглая тварь явно не желала разворачиваться и отступать. Вообще-то, после начала ядерного катаклизма, взаимоотношения представленных туннеле видов сильно видоизменилось. Раньше только крысы иногда нападали и ели человека. А теперь и человек стал выслеживать и есть крыс. А уж после воцарения прямоходящего под землей природной ниши обитания грызунов эта тенденция вообще вошла в норму. Соревнования и борьба видов достигла апогея. Правда, поскольку крысы были достаточно умны, но абсолютно технически неграмотны, человек все же оставался в преимуществе. Но ведь у него было полно других дел, кроме отлова грызунов. Бумеранг затаился. Он не мог потянуть вперед другую руку, не мог достать свое острое оружие, не было места. Он ничуть не испугался. Он просто ждал, расслабляя уставшую, вытянутую вперед правую руку. Мозг крысы был маленьким, и размышляла она недолго. В этом было ее явное преимущество перед любым человеком, даже таким серым, как бумеранг. Вообще крыса уже оценила размеры человека. Он был совсем невелик до своего вида, неподвижный, малоопасный, без сомнения съедобный. Кроме того, он совсем обнаглел и занял ее извечную территорию. Она еще не надумала окончательно, что предпринять, и решила сделать разведку выпад. Она вцепилась ему в палец. Этого он и ждал. Его руки были небольшими, но очень быстрыми, достаточно чувствительными и цепкими. Через долю мгновения ополоумевшее животное билось в его пальцах, стремясь освободить голову. Бумеранг потянул его ближе и сильно прижал к грунту. Лишь теперь он смог задушить эту опасную тварь. Несколько отдышавшись и придя в норму, он начал взвешивать варианты дальнейших действий. Вариантов было всего два. Можно было съесть крысу, хотя он не любил есть их сырыми, и можно было не есть. Кушать очень хотелось, но с другой стороны, впереди его ожидали явные деликатесы. Стоило потерпеть. Он полез дальше, по пути вдавив своим туловищем еще теплую тушку в скалу.